О воспитании детей. Вопрос. Вы вчера упомянули, что вашим учеником духовным был Павлов. Я бы очень хотел, чтобы вы рассказали, как он проявлял себя в вопросах веры. Ответ. Он хотел убедиться в том, что истинное православие есть абсолютная истина. И на этой почве у нас завязался очень глубокий, интересный первый разговор. Он был старостой церковным. Я приехал по поводу на послушание собирать дань в город, там, где он был старостой. В своем параде, конечно. Мне надо было покрыть крышу на соборе Александриневской лавры. Надо было собрать много денег, конечно. Я ездил по Петербургу и собирал деньги. Подхожу к Знаменской церкви, стоит старичок. Это говорят Павлов. Он первый подошел ко мне, «Батюшка, благословите», с поясным поклоном искренне, «Вы, кажется, такой-то?» Я говорю, «Да». «Мне хотелось бы у вас поисповедоваться». «Когда это можно?» «Пожалуйста». Я, конечно, обезумел, мне было страшно, молодой иеромонах, и вдруг подходит Павлов сам и просит исповеди. Но так тепло, так просто и так убежденно – как бы командуя, требуя сказать «да». Я оторопел. «Ну, пожалуйста, такая-то келли в такой-то день буду вас ждать». И он точно-точно пришел, как англичанин, не опаздывая и не забегая. Началась исповедь. Я прочел все положенное, как всегда читаю, а потом он встал на колени и стал плакать, рассказывать свои горести. Горести, связанные, конечно, большей частью с его институтом, студентами, профессурой. Как он был очень такой строгой, благочестивой жизни, очень интересовался он вопросами молитвы. молитвы вообще, богообщением и домашней молитвой. Эта исповедь первая была три часа. И с тех пор у нас было такое общение. Каждую пятницу он приезжал на исповедь, пятница была его. Он знал наизусть Евангелие. Он любой текст мог читать, где он только найдет его. Любил апостола Павла послание, почти знал наизусть. Я всегда ему завидовал, как бы мне пригодилось именно это – знать наизусть. Мне много-много пришлось сидеть. Евангелие ведь он читал ежедневно наизусть. Мне помогла, конечно, память музыкальная. А у него была другая память – Павлов ведь. Ругались мы всегда с ним только на тему о собаках. Он их мучил. Они выли, выли, страшно плакали. Он нес от меня бесконечные епитемии. Постоянно бояться кого-то огорчить, не обидеть, а огорчить, значит следить за своим языком, да? Не только за своим поведением. Это будет христианство. А второе – это букву «Я» спрятать под буквой «Я», ведь мы проявляем самоцен, самоуверенность, самодовольство, то есть все зачатки гордости, да? Вопрос. Я еще христианка довольно относительная, потому что недавно стала верующей. У меня незнание, неумение и боязнь исповеди. И только общая исповедь. Очень страшно прикоснуться, так как понимаю вообще. Это искажение таинства. Но как приступить к этому, и что требуется для этого? Все-таки бывать на общей исповеди, как напоминательной, но потом непременно подойти и сказать 3-4 греха. А как их определить, как их знать? Обычная схема построения исповеди – это что? Первая – жестокость, ложь, да? Она проявляется. Как проявляется? Не название, а факты. Факты – только факты, не название. Потом, названием греха мы не каемся, мы только осознаем, да? но ну, а потом, все формы лени, Богу, людям и к себе. А потом, какие-нибудь вещи, слишком такие личные, интимные, которые постоянно надоедают и смущают, и чувствуют, что я не имею права читать «достойно есть я кого истину». Только чистый человек имеет право читать «достойно есть». Вопрос. Мы же этого совершенно не знаем, элементарных вещей не знаем. Понимаете, чувство «сметь читать достойно есть». Это может читать девушка или чистый человек своей совестью, своим сердцем, да? Потому что зеркало сердца – это совесть, так? Женатый человек имеет право читать, если у него освященный брак и чистый брак, то есть целомудренный брак. Он должен знать, достойно есть я кого истину, вместо Акафиста 40 раз, не спеша. И лучше всего, конечно, после 12 часов. И вот это усердие к Божьей Матери особенно сильное. Вот почему супружеская жизнь, она должна непременно освящаться именно этим отношением к Божьей Матери. А кто не освящается этим непосредственным отношением к ней, тот и напрасно думает оправдаться. Напрасно. Тем более в наше время. Но сейчас трудно оправдаться, потому что... Почему вы скажете? Очень много лукавства. Лукавство, хитрость, да? Несерьезность, фальшь. Мы всегда играем. Мы попираем вообще правду. Кто говорит правду, да? Или мы притворяемся, или мы играем. Мы лукаем, да? Лукавство. Вот если вы заметите, между прочим, в ребенке лукавство, надо его просто выдирать, выжигать. Вопрос. Они все лукавы, в общем-то? Ужасно. Особенно девочки. Особенно девочки. Батюшка, а вот проявилось также лукавство. Нас успокоили, а сейчас, видимо, приходится задуматься над этим. Вот мы крестились в достаточно зрелом возрасте. Очень мне радовало, что крещение совершается в оставлении грехов. Вот для меня отрезанный кусок прошлой жизни со всеми грехами и никогда не вспоминайте, и никогда не было. Но я не исповедовала их пред, перед крещением. Не смейте исповедовать, нельзя. И священник не имеет права даже их слушать. Он должен вас наказать за то, что вы смеете вспоминать что-то до крещения. Мы одного батюшку спросили, а он сказал, что обязательно, если вы не исповедовали перед крещением. «Не-не-не, отрезано совсем то, что было до оставления грехов». И для меня вот отрезана та жизнь. Ту жизнь внутреннюю я не ощущаю. отрезана То, что было до оставления грехов. Вопрос. Нет, не это. Не грех исповедовать он тебе сказал, а то, что ты возвращаешься к деталям греха. Вот это надо и исповедовать. Сам факт помысла. Старый грех мучает помыслами. Ответ. Только. Вопрос. И только, а не тот грех. «Я не так поняла, значит». Ответ. «Таинством крещения снимается все. Я очень часто вам завидовал мысленно. Какая вы счастливая, что вы крестились в этом возрасте. И всякие глупости, они с вас смыты и никогда не вспомнятся. А представляете себе, вне православия. Какой же это ужас, жить вне таинства, да?» Бателшка, обращаясь к маленькой девочке, говорит: "Обижать кошку, собаку нельзя. Кошку, собаку не-не-не, не дразнить, не щекотать. Нельзя, нельзя. Первый грех детский". Вопрос: "У нее бывает желание подразнить, но мы тут же его прерываем. Мы ей объясняем, что собака живое существо, друг нашей семьи". Ответ: "Живое существо" Ему так же больно, неприятно и обидно, да? Никак нельзя. Так же кошку. Не наказывать собаку или кошку нельзя? Вопрос. Я ей даже не разрешаю грубо разговаривать с собакой. Ответ. Нельзя, нельзя. Собака тебя уже любит, понимаешь? Батюшка обращается к девочке. Она чутьем своим тебя любит. Никогда не укусит. А будешь ее дразнить, за хвост тягать, за ухо? Она тебя укусит. Мне думается, суть жизни каждого, а вне христианства жизнь не имеет никакой цены, никакого смысла. Ежедневные будни, имеющие только смысл водка, да? Хотелось бы подробно рассказать о нелепости атеизма, но это писать нельзя. Я высмеивал, вышучивал. Вопрос. Вот у нас тоже встает вопрос. Уйти совершенно из этой общественной жизни и идти совершенно по духовному пути. Ответ. Одно другому не мешает. Вопрос. Вот это очень нам нужно. Иногда мы бросаемся в крайности. Может быть это и не нужно? Ответ. То есть мы иногда раболепствуем начальству. Мы теряем свою совесть, понимаете? Надо быть очень придирчивым к себе. Не был ли я лакеем сегодня? Потому что это лакейство, это есть поругание духовной личной жизни. Вопрос. Оставаться самим собой? Ответ. И не раскрывать это, и не афишировать это. Вот, например, так спрашивают. Меня пригласили писать плакат к 7 ноября. Можно или нельзя? Почему же нельзя? Это мне не вмениться в грех? Батюшка засмеялся. Фанатизм наш. Любовь надо проявлять, надо всегда спрашивать себя постоянно, а как это будет пред Богом? Про себя. Это постоянный вопрос, который должен постоянно с нами быть, нас сопровождать. А как это будет пред Богом? И совесть непременно скажет, допустимо, а почему же нельзя? Вопрос. Если нам дана жизнь именно в данное время, в данном обществе, надо же нам жить? Ответ. Нам попущено... И нам попущено именно жить и соделывать свое спасение, вечное спасение в этой среде, в наше время, да? И не жаловаться. Нам мешают, нас гонят и обижают, и преследуют день и ночь. Нас обижают, потому что мы виноваты, потому что мы чем-то дразним. Вопрос. Надо быть независимыми, но самими собой. Ответ. Скромными. Вот эту свою церковность, так называемую, они выпячивают совершенно больное, нездоровое. Эти платочки, они смущают всех. Мы должны не уходить от самого себя. Нас не может настроить внешний вид, а только разрушить, да? То есть мы должны собраться сами в себе, чтобы сокровенное, свое личное, святая святых, вы должны развить там, где нас не разрушат. Вот почему вырабатывают специальный строй молитвенного делания. Каждого из нас, домашнего. Это есть христианство, но незримое, потому что слишком серьезно. Вопрос. Если получили радость, то лучше радоваться, а не прятать ее и ходить хмурой. Ответ. Вы берегите ее в себе. Если вы заметили что-нибудь, вслух не говорите, перетерпите. «Демон, он непременно будет нудить вас. Скажи, скажи, расскажи, осуди, да?» И потеряем все, потеряем всю радость, какую имели. А мы очень легко лишаемся этой радости самими собой, в осуждениях или пересудах, и ненужной, глупой, ложной похвалой. Это очень опасно. Это разрушает нас. Вы, конечно, понимаете, что такое духовное и что такое душевное, да? Понимаете грань? Знаете? Надо читать, читать побольше. Вопрос. Собираемся приступить к такому таинству, как елеосвящение. Вот как раз в нашем храме после утренней в 11 часов будет еле елеосвящение. Что бы вы нам сказали, как нам подготовиться? Ответ. Обычно основная подготовка – исповедь. Подробная, глубокая исповедь. Потому что еле освящение дает надежду уверенную, что прощаются грехи, преданные забвению, забытые. Это смысл таинства. Поэтому нужно обязательно исповедоваться основательно, потом приступать. А после еле освящения причащаться телой и крови Господа, а не наоборот, чтобы не оскорбить святыню святого причащения. Вопрос. То есть усиление покаяния и прощение грехов? Ответ. А для этого, конечно, нужно келейно-домашне быть в молитве. Но советуется, конечно, не читать вслух, чтобы не поддаваться каким-нибудь эмоциям. А то мы все лукавые люди, когда мы читаем вслух, хотя бы для жены, для семейства, мы не молимся, а декламируем. А это не подготовка, это калечение себя. Это несерьезно и неглубоко. Надо домашних положить спать, а самому остаться где-нибудь на кухне, заняться настоящим Богу предстоянием. Вопрос. Когда одна молишься, можно читать вслух? Ответ. Как раз хорошо. Вопрос. Можно вслух молиться? Ответ. В четверть голоса. Не в полголоса, а в четверть голоса. Почему? потому что мы очень подвержены самолюбованию. Самолюбование, оно очень быстро наступает, если мы вслух молимся. А это поругание Богу предстояния, поругание святой молитвы. Лучше всего про себя, но очень не спеша, пропуская каждое слово через ум. Вот вся основная подготовка это Конечно, желательно дня три – Но сначала умирить свои отношения с домашними, с окружающей средой, чтобы был настоящий мир, покой. Чтобы можно было сказать, я всем простил, я врагов не имею. А если кто-то имеет, то значит я виноват, я довел, я искусил. И посмотреть в себя, кто может врагом быть. Вопрос. Многие считают, что таинство или освящение только для больных? Ответ. «Да, для больных» – это по слову апостола Иакова. Но предварительно надо непременно исповедоваться. Причем духовник пусть не требует большой исповеди, а самое главное – должен перепахивать его любимые грехи, повторяющиеся грехи, и что сердце любит из пороков грехов. На этом подробно останавливаться. «Да, то бывает во исцелении физического нездоровья и страстей», Кто бывает сильно больной лживостью, он подробно исповедует свою лживость и соборуется в исцелении своей лютой болезни. Каждый заражен чем-нибудь, кто тщеславием, кто ленью, кто лживостью, кто самолюбием, большей частью, гордостью, всеми веточками гордости, нетерпением, не снисхождением к людям и просто жестокостью, эгоизмом. Вот все это надо как-то перепахать, пересмотреть, Но лучше всего, конечно, лучшее зеркало, самая лучшая подготовка к таинству – исповедь. Ни в коем случае не приступать к таинству неподготовленной. Это будет посмешище, поругание, и пользы не даст никакой. Обряда верства вменится только в грех. Вот это обычное, как у нас бывает, когда весь храм соборуется. Вопрос. Вот завтра как раз так и будет. Ответ. Нас не может интересовать, как люди подойдут. Мы требуем только от себя. Надо только удивляться и ужасаться, что архиерей как раз этим со священниками не занимается. В этом вся наша лютая вина прежде всего. Вопрос. «Батюшка, но ну в городе такой возможности нет исповедоваться». Ответ. «Надо епископу создать это. Для этого он и архиерей. Не бумажки подписывать» этими полномочиями заниматься а заниматься священниками он организатор он воспитатель раньше у каждого священника был определенный порядок скажем 200 домов и он знал свои 200 домов и за чертой этих 200 домов он не выходил он каждого из этих 200 домов знал он их крестил, венчал, хоронил и совесть каждого он знал наизусть и с каждым он отдельно беседовал Почему общих исповедей вообще раньше не было? Это появилось только в наше время. Вопрос. Но фактически общая исповедь появилась со временем отца Иоанна Кронштадтского? Ответ. Мы же исказили ее. Общая исповедь у него была какая? Все кричали свой грех вслух. Он вел общую исповедь. Он допрашивал кающегося при всех, и все кричали. Когда они накричатся, он подсказывал. Вопрос. Причем прозорливо видя? Ответ. Ну, конечно, он не говорил «я грешный». Это не исповедь. Это вопросы. Они называли грех, как грех. Как грешил? Он назовет грех, а люди отвечали, как они грешили. Понимаете? Он называл только название греха. А они рассказывали, как они грешили. Вот эта толпа кричала полтора часа, два часа, наплачутся, и он плачет с ними. Когда он увидит, что уж предел пришел, рукой все на колени и читает молитвы. Через народ. В Кронштадте он не мог всех объять. Но отдельно тяжелым он прямо говорил, «Ты придешь ко мне потом, отдельно, а ты придешь потом». Он ведь видел. «Но нам ведь не дано это». Вот эта неудачная обезьяна – наша общая исповедь. Вопрос. Мы не научены исповедоваться, особенно молодое поколение. Ответ. Мне кажется, что один раз показать вам, и вы научитесь. Вопрос. В конкретном случае я приступаю к очень трудной работе, хотя имею благословение. В данном случае таинство или освящение может быть помощь? Ответ. Очень Во всяком случае, начиная вашу новую работу, о которой я имею представление, надо непременно поговеть. Потом в написании работы вы будете часто исповедоваться и часто причащаться, потому что будет брань с силами зла. Это непременно. И тут надо очень серьезно приступать раз в месяц обязательно, соблюдая все правила церкви в отношении поста и воздержания. Потому что нарушение этих правил, богодухновенных, лишит вас способности работать. Но о вашей тайной духовной работе не нужно никому говорить. Это труды только духовные. И не признаваться ни в чем, никому. И дома никому. Потому что могут помешать. А потом надо набраться все-таки молитвенного строя. Прежде чем познакомиться с настоящей молитвой, надо наладить молитвенный строй из тех, что вы называете дисциплиной. Ведь иметь дело с этой духовной работой вне молитвы, исполнить все невозможно. Вопрос. Что вы можете еще предложить на данном этапе работы? Ответ. Ни в коем случае не сравнивать с западными воззрениями. Это будет только помрачать, потому что их высказывания неблагодатны, они от ума. Вопрос. Мне просто интересно знать ваши пожелания что нужно внести на нынешнем этапе в евхаристический сборник. Ответ. Как он должен по-вашему выглядеть? В чем заключается сборник евхаристический и для чего это? Для священников? Вопрос. Видимо для верующих, желающих понять смысл каких-нибудь тайных молитв, объяснить какие-нибудь конкретные указания для священников. Ответ. Мне бы хотелось вот что не забыть. Почему нельзя вводить гласное чтение тайных молитв? Почему очень вредно священнику и архиерею тайные молитвы читать? Тайные молитвы, которые читает священник, вводить гласным чтением. Этот вопрос надо непременно пояснить. Почему святые отцы запретили гласно читать? Надо помнить очень интересные исторические доказательства этого запрета. Я этим вопросом занялся в воскресенье вечером, и сегодня за литургией получил такой очень странный ответ, который показал, что это совершенно неправославно, и надо этого бояться. Если мы будем вводить гласное чтение тайных молитв, у нас получается обновленчество. Уже бабушки будут знать тайные молитвы и всякие мальчишки. И будет поругание. И потом, совершающие литургию декламирует тайные молитвы, и забывает, что он пред Богом предстоит. Он любуется собой, он опустошается. Таинство совершается конечно, но он сам уходит помраченный, с тяжестью. Вот как, например, приходилось наблюдать за владыкой, которого надо избегать. Вот он чувственно читает, высокопарно, тайные молитвы, любуясь собой и действуя именно своей нервной системой и внушением на окружающих и кроме тяжести и пустоты люди ничего не получают вот почему преподобный серафим Саровский никогда бы не посмел вслух читать тайные молитвы он бы себя обкрадывал да вот этого не понимают ты на действие человека который предстоит пред лицем Божиим, он никогда не покажет если он то и действует он свое святая святых никому не покажет оно слишком для него дорого и свято и серьезно Это мнение православное, не только серьезных людей. Вот этот душок фарисейства, он очень часто проникает уже в нашу среду. Вот наши иерархи тоже часто злоупотребляют этим, не понимая, что они сами себя выстегивают и опустошаются. И после такой литургии подойдешь, когда он запевает, у него руки трясутся, он весь нервный, вместо того, чтобы быть духовным, да, и уйти в себя – И от такой блаженной мирности только плакать и не сметь ничего говорить. Он не может уже говорить от блаженной мирности. А у них как раз руки трясутся, глаза возбужденные, они целуются, милуются. Вот это результат чувственной литургии. Вопрос. В прошлый раз вы говорили, что благодарственные молитвы несколько раз читать. Это как, указание? Ответ. Только в виде совета. Это может понять только опытный монах и священник, который не может накушаться благодарения, да? Это присуще не всем. Вот удивительно, когда спрашиваешь, молитвы как вы читали, слушали благодарственные? Как же, там читали. Но эти молитвы в вас читались? А как же, я выслушал. Вот и все. Значит, ликования и благодарение не было? «Сколько раз вы прошли Иисусову славы тебе, этот кончик Иисусовой?» «Да я не умею читать». «А почему вы до сих пор не искали этого кончика после причащения?» «Да мне в голову не пришло». «Значит, или не развит духовный человек, или не искал». «Как-то один схемник был у меня, я ему как-то задал вопрос». «Он говорит, я впервые слышу». «Вот и все». А схимник? Вопрос. Вот показатель нашего времени. Трудно даже людей в этом обвинить, они в трудной ситуации, в незнании. Ответ. Нет. Никого обвинять нельзя. Время такое. Время не духа, а чувств, толпы. Вот как раз мне думается, что в вашей семье надо это больше раскрывать и прививать. Жизнь духа, а не чувств. Вот предстоящая ваша работа строго духовная. Первый раздел – исторический. Раскрыть как можно шире историческое происхождение этого, а потом перевести в восприятие духовное. И в-третьих, разъяснение последствий, целей. Если христианство не будет от духа, оно будет католическое, чувственное. Оно не имеет никакого утешения, не даст утешения никакого и доводит только до отчаяния, от печали до отчаяния. Это западное, католическое. А протестанты вообще не верят в воскресение Христово, у них нет логики в восприятии заповедей блаженств. Обычно немцы спрашивают, как вы заповеди блаженств жуете? Это же суть христианства. Нет, если мне выгодно, христианство пошлет мне удачи, тогда я христианин. «А если удачи в моей жизни не будет, здоровья, то зачем мне христианство?» Это ответ протестанта. «Значит, там жизни, духа вообще нет». Вопрос. «Это частный случай был?» Ответ. Это разговор был с одним пастором. И повторился он еще с одним богословским деятелем. «Мы понимаем только философский христианство. Вот там холод, и нет логики никакой. Христос почему воскрес?» Это вся суть в этом заключается. Значит, жизнь вечна, смерти нет. А для них это непонятно. Когда говоришь с ним, а вы знаете о том, что общее воскресение будет, и вы войдете в свое тело воскресшее. Первый раз слышу, мы об этом нигде не читали. Что вас интересует? Область молитвы, восприятие духовной жизни – И приложите это у себя. К личной вашей жизни, да? Обычно мы начинаем с чего? С повторяющихся грехов наших. Как Феофан Епископ обычно в своих письмах пишет. «Возьми за горло свой любимый грех». Вопрос. «Я стала разбираться в своих грехах, сначала думала один грех». Ответ. «А там цепляется другой». Вопрос. Вопрос. И вот я не знаю, какой самый основной ответ. Когда мы внимательно смотрим аналитически этот грех, мы поймем, что один с другим связан и последовательно связаны. Последовательно. Ниточка за ниточкой. Вопрос. Вот последовательность надо разобрать. Ответ. Надо взять самый лютый, с этого начинать. И как мы боремся с ним? Скажем язык. Любимый источник греха – наш язык. Это тряпочка, да? Но тряпочка ни при чем. Сердечко виновато Апостол Павел пишет. От сердца исходит вся злая. И перечисляет все грехи и пороки. Помните? Как раз вот этот сундучок как раз и виноват в этом. Макарий Египетский как предлагает. Возьмись за язык, а потом за помыслы. Когда твой язык смиришь – Ты смиряешь самого себя. А для этого надо наладить все-таки молитву, то есть тепло, этот жар. Пока молитвы не будет домашней, церковной молитвы не будет. Ничего не будет. Церковная молитва не научит молиться, нет. Церковная молитва только дает жар, тепло для домашней молитвы, для личной сокровенной молитвы, но не научит. Научит личный опыт ежедневной молитвы. Лучше всего вечером или ночью. Утром, пожалуй, некогда, потому что надо бежать на работу, заниматься делами и так далее. Мы часто говорим так – поужинаем и спать захочется. А святые отцы говорят – не ужинай. Сначала займись молитвой, а потом поужинай, а после ужина продолжи немножечко, гуляючи, самое обычное». Но не рассчитывай, что будешь молиться после ужина. Не придется. Там захочется спать. Расслабленным будешь. Но нужна дисциплина. Жить по часам. Вот почему англичане, по-моему, это замечательные люди в этом отношении. Они научили нас дисциплине, точности и волевой жизни. Я вспоминаю свою мать поразительно подвижной. Я, глядя на нее, просто наблюдал молча, никогда не спрашивая. «Помню, мне было пять лет. Я наблюдал за ней, как она молится, как она постится, как она относилась к святыне, как она относилась к языку нашему, как она относилась к языку моего отца, чтобы о ком-нибудь плохого никто никогда не говорил. Она просто стучала, тук-тук-тук. Злоречие недопустимо было вообще. Это замечательные законы, никогда ни о ком плохого не говорить» чтобы не было злоречия. Это насаждение благочестия домашнего. Замечательная дисциплина. Рассказывание о себе обычно кончалось ремнем. А у нас так не умеют. У нас умеют так. Ты селедку ел или не ел? Можно есть селедку. Вот это, обрядовая. Сегодня у нас картошка без масла. А язык болтает. Язык злоречивый. Сегодня У меня были очень тяжелые гости, я страшно устал после них и просто извелся, потому что никак не подойдешь к одному молодому человеку, чтобы сделать человеком. Современный хулиган, сын протеерея, протеерей не может справиться и привез ко мне. А ведь ничего не сделаешь, когда нрав уже покалечен. понятие о вездеприсутствии Божьем настолько у них притуплены, что просто улыбается человек. А степень понятия о вездеприсутствии Божьем – это есть как раз и степень здоровья и способности к молитве, так? Как хорошо, когда в семье иконы повыше висят. Между прочим, икон немного. Как бы всем понять, что Господь Бог на нас смотрит, нас видит, всевидящий, всевидящий. Он глава семьи. Или мать. Все-таки ты думаешь, о чем ты говоришь. Ты помнишь, кто на тебя смотрит? У нас этого нет. Этой системы воспитания нет, да? Даже у нас не продумана вообще система Богу предстояния. Понятие «везде присутствие Божие». Вот это обычно мой разговор с монахами. Степень понимания «везде присутствие Божие». Это как раз влияет на молитвенное личное предстояние. Хождение в присутствии Божием. И Иисусова будет не механической, а будет вопль, будет стон от ума. Поэтому почитание Божьей Матери особенно болезненно будет сказываться. Немыслимо жить, чтобы не надоедать ей. А ее позабыл, ну что же, какая будет ночь? Как-нибудь. А немыслимо вообще представить жизнь без нее. Потому что, если мы просим, «Надоедаем угодников Божьих, а они же ее просят. А она же наша ходатайца». Вот это надо хорошо уяснить. Об этом очень редко кто из нас вообще думает. Да, вообще мы живем чувственной жизнью. Нас интересует суета и чужая жизнь, чужие повадки, чужие мысли. Наша гордость. Что обо мне скажут, что обо мне кто подумает».